глава девяносто семь пэн постучала в дверь одного из последних домов в колле гейт когда два направления расследования соединились они договорились что пэн пообщается с семьей билли а стейси продолжит попытки обнаружить даггара надо признать что у пена появилось очень нехорошее предчувствие относительно джона дагора дверь открыл хрупкого вида мужчина с покрасневшими глазами мистер стайлс уточнил пен мужчина кивнул и сделал шаг в сторону пэн вошел в дом я пришел по поводу билли сказал он. Отец Билли оказался гораздо старше, чем он ожидал. «Милая констебль сказала мне, что кто-то должен прийти», — сказал мужчина, шаркая по холлу. Пен, основываясь на опыте своей матери, понял, что ему нужен новый тазобедренный сустав. Сержант прошел вслед за хозяином в небольшую гостиную, которая, хоть и выглядела старомодной, была вполне комфортабельной и чистой. Сам мужчина медленно опустился в единственное кресло. Пен расположился на двухместной софе. «Как она?» — спросил мужчина. «А вы что, её ещё не видели?» — вырвалось у Пэна, прежде чем он сообразил, что он несёт. Старик печально покачал головой, и Пэн подумал, не связано ли это с его подвижностью. «Состояние стабильное», — рассказал он. «Опасность ещё не полностью миновала, но она живая и, принимая во внимание характер и тяжесть её...» Подняв руку, мистер Стайлс прервал его на полуслове «Простите, но я не могу больше это слышать». «Простите, сэр, а кем били «Она моя внучка». Мужчина, не отрываясь, смотрел в ковёр. «Моя дочь умерла от рака груди в возрасте 45 лет. В то время Билли было 9, и она переехала к нам. У неё больше никого не было. А её отец? Я его никогда не видел. Сильвия и Билли жили вдвоём, пока...» Он замолчал и вытер глаза. «А ваша жена?» — мягко спросил Пен, ощущая тишину в доме. «Умерла пять лет назад. Инсульт. Так что мы с Билли вроде как крутились вдвоём». Пен почувствовал симпатию к этому старику, который так много успел пережить. «Мистер Стайлз, если вам надо, чтобы кто-то отвёз вас в...» «Спасибо, не надо», — покачал головой старик. «Я просто не в состоянии смотреть на неё, зная...» «Мне стыдно, но...» «Всё в порядке, мистер Стайлз», — сказал Пен, хотя всем сердцем он сейчас был с молодой женщиной, едва пришедшей в себя, которая в одиночестве лежала в больничной палате. И в то же время он ощутил скорбь, которую испытывал старик. «Я могу сообщить кому-то, чтобы к вам приехали и...» «Я в порядке, сынок», — покачал головой Стайлз. Чем я могу вам помочь? Я хотел бы поговорить с вами об одном из её друзей. Вы не знаете человека по имени Джон Даггар?» Водянистые голубые глаза насторожились, и Пен понял, что мозг мужчины старился медленнее, чем его тело. «Вы же не думаете?» «Скажем так, мужчина попал на наш радар». «Меня это не удивляет». «Боже!» «Они хорошо знали друг друга?» «Они постоянно сходились и расходились последние два года». Кивнул головой стайлс, А встретились они в баре, в котором работал Даггар. Внучка всегда любила больших мужчин, а этого, к тому же, окружала аура бывшего преступника. Только он не был бывшим. Он все равно оставался никудышным человеком, хотя у него и появилась возможность получить приличную работу. Это одна из причин, по которой он мне не нравился. Я пытался предостеречь Билли, но она настаивала на том, что он изменился и все свои похождения оставил в прошлом. Ничего не хотела слушать, а сама зарабатывала как помощница зубного врача, и у неё была своя квартира. Похоже на то, что она очень здравомыслящая девушка. Пен предпочёл говорить о пострадавшей в настоящем времени, ведь Билли была жива. Поэтому это всё и выглядело так странно, как будто её ослепил этот образ плохого мальчика, или как там у них говорится. А потом она начала кое-что понимать. Он когда-нибудь проявлял жестокость по отношению к ней? «Я об этом ничего не знаю», — покачал головой Стэлс. Он попытался ее запугать, но... «Простите, но я не уверен, что понял». «Сейчас объясню». Первый раз, когда Джона арестовали за хранение краденого, она его простила, навещала в тюрьме, всячески его поддерживала и согласилась с тем, что он совершил ошибку. Он отсидел свое и вышел на свободу. Когда его поймали во второй раз, она уже не была готова сходу простить его и начала понимать, какой может быть её жизнь в компании от петого уголовника. Подождав, когда он выйдет, Билли сообщила ему, что между ними всё кончено. И как он к этому отнёсся? Вроде бы нормально, но потом под окнами убили стали шуметь по ночам и беспрерывно звонили ей, просто вешая трубку. «Она об этом куда-нибудь сообщала?» — спросил Пен, хотя знал, что в системе об этом ничего нет. У неё не было доказательств, что это его рук дело. Билли подумала, что если она не будет на это реагировать, то ему надоест и всё само собой прекратится. И что же, прекратилось? Не думаю. Когда мы с ней говорили несколько дней назад, звонки продолжались. Несколько мгновений Пен сидел молча, размышляя над тем, что только что узнал. Этот мужчина не любил прибегать к насилию, что само по себе уже было интересно, принимая во внимание количество смертей в этом деле. Но сейчас Пенна интересовала не это. Его насторожило то, что если Даггар за что-то брался, то всегда доводил дело до конца.